Только оказавшись в своем кабинете и спрятавшись за монитор, Карина позволила себе улыбнуться. Наверное, это было очень глупо, но она не могла отрицать того факта, что желание Шаталова сыграть ее мужа, пусть даже только в рекламе, ей польстило. И не просто польстило, а пробудило в душе давно забытый трепет от предвкушения чего-то волнующего и волшебного хотя она прекрасно понимала, что на самом деле нужно от нее владу, и самой главной задачей было не забыть об этом, не вообразить себе лишнего, не позволить размечтаться о чем то большем, нужно оставаться реалисткой и помнить, что Шаталов здесь всего лишь на месяц, и что по его же собственным словам, торчать здесь до конца жизни он не собирается, да и она тоже. Поэтому, конечно, их пути Неминуемо разойдутся. И либо она возьмет от этого времени все, что можно, либо ей стоит держаться с Шаталовым так же, как то было в самом начале. Второй вариант казался наиболее логичным и безопасным, но когда Влад в тот же день подвез ее снова до дома, Карина не нашла в себе сил сказать, что не поедет с ним в Москву, потому что если быть с собой честной, ей этого очень хотелось вырваться хоть на несколько часов из унылой рутины, круга однообразных действий, сбежать от постыливших провинциальных видов, нагоняющих уныние, это было слишком соблазнительно, чтобы этому противиться. И общество Шаталова было слишком соблазнительно тоже. И хотя именно его ей стоило бы избегать, прятаться и дальше в свою раковину от всего, что выходило за привычные рамки, дальше было невозможно. В конце концов, если она хочет чего-то добиться, ей стоит заново привыкнуть к тому, что жизнь не замкнулась в одной точке, и за пределами заборья и Рязани ее ждет именно то, к чему она тянулась, о чём мечтала, засыпая на старой скрипучей кровати. И ко всему этому она сможет прикоснуться, пусть даже совсем ненадолго, уже завтра. И Именно так ей стоит воспринимать эту поездку, как шанс увидеть то, что ее ждало, как мотивацию терпеть, чтобы обрести. Бабушка встретила ее в коридоре. Едва Карина вошла в квартиру, как-то деловито подбоченившись, осведомилась: "Карина, что же ты Владика на ужин не привела? Я видела его машину". Карина едва не рассмеялась: "Бабуля, ты что шпионишь?» Спросила она, изображая суждение. Всего лишь выглянула в окно, случайно. Случайно? Как же? Вероятнее всего, Мария Матвеевна торчала у окна битый час, с любопытством поджидая ее, чтобы увидеть, одна Карина заявится домой или нет. И этот факт лишний раз напомнил ей о том, что не стоило подпускать Шаталова слишком близко. Сама она была готова к тому, что он смоется из заборья едва отмотав положенный срок, а вот ее бабушка и брат, которых он успел обаять, могут быть разочарованы, потому что наверняка успели понадеяться на то, чего нет и быть не могло. Бабуля, давай говорить прямо, вздохнула она. Этот человек в нашем городе задержится всего лишь недели на три, и мы просто вместе работаем. Поэтому не строй, пожалуйста, планов, как ты сбагришь ему меня и залежалая приданное в твоих сундуках за компанию. Ладно, теперь уже вздохнула бабушка. Такого славного парня упускаешь, дочка. Карина только головой покачала. Бабуле просто не понять, что Шаталова в этой глуши не задержать никому. Просто потому, что его не интересовало ничего, кроме развлечений и не держала ничего, кроме нежелания потерять свою крутую тачку. И о чем Карине стоило беспокоиться, так это о том, чтобы как-то скрыть от бабушки, куда она завтра едет и с кем. Иначе Марию Матвеевну будет просто не удержать от пошива новой наволочки ей в приданое, а то и того хуже вязания пинеток. Машина Шаталова ждала ее на следующий день за углом дома, Как о том попросила сама Карина, избегая зоркого бабушкиного глаза, быстро юркнув на пассажирское сиденье, пока кто-нибудь из любопытных соседей не заметил ее и не сделал предметом обсуждений на всю следующую неделю, Карина с облегчением выдохнула. Как же она ненавидела сплетни, и какое дело было всем этим людям до того, во что она одета, с кем она встречается, где она работает и почему до сих пор не замужем. Хотя ответ на этот вопрос она знала, им просто больше нечем было заняться. Они ни к чему не стремились и ни в чем не нуждались, кроме обычных провинциальных развлечений: выпить и потрепать языками. А ей в этом мире было слишком узко, слишком тесно и невыносимо тошно. Она почти научилась жить со всем этим. Но сейчас, когда рядом находился Шаталов, являвшийся прямой противоположностью всему, что ее окружало, стало почти нестерпимо жить дальше так. И Карина в этот момент была безумно рада, что согласилась на эту поездку. Она вдруг стала нужна ей, как умирающему от удушья глоток свежего воздуха. Всю поездку они с Владом переговаривались о чем то незначительном, не затрагивая ни рабочих, ни личных тем, и это было именно то, в чем нуждалась Карина, чтобы расслабиться. Откинувшись на спинку кресла, она переводила взгляд из окна на навигатор и обратно, и с каждым метром, что отделял ее от Рязани, дышать становилось все легче. Когда они въехали на территорию Москвы, Карина почти не отрывала взгляда от окна смотрела жадно на все окружающее, вспоминая об Иломы, сознавая, как ей не хватало этой суеты, этих каменных джунглей, даже этих дурацких пробок на МКАДе. Она сидела и гадала, где именно живет Шаталов. Выбрал ли он какой-нибудь тихий район или понтов ради поселился где-нибудь в центре. Что-то ей подсказывало, что второе. Влад слишком гордился тем, чего он добился, чтобы не продемонстрировать это всеми доступными средствами: крутой тачкой, дизайнерской одеждой, счетами в ресторане. Можно даже не сомневаться. Его квартира находится в довольно престижном районе. Карина убедилась в своей правоте, когда Шаталов съехал с трёшки на Олимпийский проспект. Вспомнилось вдруг, как еще студентка и часто приезжала сюда на книжную ярмарку в Олимпийском, глотала книги в то время, как сумасшедшая, а теперь не могла даже вспомнить, когда в последний раз были силы и желания что-либо почитать. Может, потому что просто перестала верить в счастливые концы, а не счастливого в ее жизни хватало и без книг. Когда шаталов притормозил у одного из домов по виду сталинской еще постройки, Карина повернулась к нему и сказала: "Ты ведь ненадолго? Я тебя здесь подожду". Ей, конечно, было любопытно посмотреть, как живет Шаталов. Хотя это можно было легко представить и так: наверняка в его квартире дорогая мебель, шикарная отделка, новенькая техника, хороший вкус и демонстрация богатства в сочетании с минимализмом. Но права она или нет, ей все равно не узнать. Карина предпочитала не ступать на столь личную территорию. Хотя, возможно, в облике его дома ничего личного и не было, потому что чем дальше, тем больше шаталов казался ей красивой картинкой, которая отражала равно то, что он хотел показать, и скрывала все то, чего показывать не желал. Отвлекала на внешнее, чтобы скрыть внутреннее, но как бы то ни было, а ей во все это лезть абсолютно точно не следовало. Закрепившись в этой мысли, Карина отвернулась к окну, сосредоточившись на окружающих видах и проходящих мимо людях. "Не глупи", ответил Влатехом, покидая Porsche, и обойдя машину привычным уже жестом распахнул перед Кариной дверцу. "Если опасаешься, что запру тебя в своем замке, обещаю этого не делать". Он ухмыльнулся, давая понять, что это шутка, и когда Ангелова все же вышла, кивнул в сторону подъезда, «Пойдем, принцесса. Дракон заточит тебя в своей башне. Странное чувство, охватившее Шаталова с того момента, когда Карина села в его машину в Рязани, сейчас достигло апогея. Видеть ее здесь, в этом городе, где на квадратный метр было слишком много жителей, и где все пропахло смогом из выхлопных газов и удушья, свойственного только мегаполисам, было как-то странно, но ему это нравилось. Ангелова удивительно вписывалась в антураж первопрестольный, даже в своих обычных шмотках выглядела здесь дорого и органично. Они поднялись к нему, а Влад раздумывал о том, когда в последний раз он приводил к себе в квартиру девушку не для того, чтобы трахать ее ночь напролет, а просто в гости, безо всяких планов. Нет, конечно, Влад совсем не отказался бы от порции хорошего секса с Ангеловой, Тем более, что с того момента, как он нарисовался в заборье, приходилось соблюдать целибат, но осознавал, что сегодня ему вряд ли что-нибудь перепадет. Так, это кухня, проходи, чувствуй себя как дома, кивнул он в сторону внушительного помещения, соседствующего с гостиной, обставленной темной мебелью. В холодильнике там чего-то вроде должно быть, напитки какие-то, или в баре посмотри. Кофе могу сварить, но сначала шмотки в сумку покидаю, идет, И обувь не снимай, потом придут, уберутся. Он быстро, будто боялся, что не устоит перед искушением воспользоваться тем, что Карина оказалась в его холостяцкой берлоге, прошел в спальню и начал кидать в объемную сумку вещи из гардеробной. Сейчас казалось, что мир раскололся надвое. Было заборье с бабушками с конвардистками, свежим запахом навоза и какой-то чистотой, что ли, которая читалась во всем. и в подвыпивших мужиках, возвращающихся после смены по домам, и в наивности сотрудниц Ангеловой, которые на айфон смотрели так, будто над ним должен был вот-вот ним засветиться, а из динамиков раздастся голос Малахова. И в таких людях, как Карина, и была Москва. Огромный мегаполис, пробитанный тем, чем жил и дышал Шаталов, что выстраивал по кирпичику, в том числе пытаясь отстраниться от всего, что делало его уязвимым. И пока Влад не мог понять, что именно его привлекает больше на данный конкретный момент, знал лишь, что женщина в его квартире, аромат духов, который, казалось, он мог слышать даже здесь на расстоянии, влечет его и занимает мысли. Остальное на фоне этого как-то отходило на второй план. Ну, давай кофе выпьем и куда-нибудь в клуб завалимся, а завтра обратно в заборье. Или ты хочешь без ночевки?» Задал он вопрос, входя в кухню, где его ждала Карина, устроившаяся за длинной барной стойкой. Как скажешь, так и сделаем. Конечно, сам Шаталов предпочитал переночевать в Москве во вполне конкретной компании, но давить не хотел. «Все обязательно будет, Не сегодня, так завтра, осталось только подождать. Без ночевки», — ответила Карина твердо и зачем-то пояснила, будто что-то была Шаталову должна. Не хочу дома лишних вопросов. Она отвернулась к окну, чувствуя себя на этой огромной кухне, уставленной всевозможной современной техникой, Так-то неуютно. Интересно, часто ли Шаталов приводил сюда женщин на чашку кофе? Вероятнее всего, да, потому что, судя по его словам и действиям, постоянной женщины в его жизни не было, кроме, разве что, уборщицы, которая наводила порядок в этих хоромах, усмехнулась Карина про себя. Та часть квартиры, помимо кухни, которую она увидела мельком, буквально кричала о богатстве своего хозяина во всем, в каждой детали даже в том, что здесь не было ни пылинки, ни пятнышка, ни случайно забытой на столике чашки с недопитым кофе, просто потому, что за этим было кому следить. И этому кому-то Шаталов платил вероятней раза в два больше, чем получала она в заборье на руководящей должности. Какая ирония. Карина старалась не глазеть слишком откровенно на шикарную обстановку, чтобы не напоминать себе лишний раз о том, в какой катастрофической степени они с Шаталовым из разных миров. Хотя на один конкретный сегодняшний день ей хотелось об этом забыть. Да, давай выпьем кофе, а дальше полагаюсь на твой выбор в плане столичного досуга. Она обернулась к нему и непререкаемым тоном добавила: И вот еще что. Я понимаю, что тебе не хотелось бы так скоро возвращаться в Рязань, поэтому не нужно вести меня обратно. Я доберусь сама. Это не обсуждается. Если привез, значит, докину обратно, и ты не права. Мне не терпится продолжить работать над тем, что я задумал. Он кивнул на сумку, которую оставил в прихожей по дороге на кухню. В ней лежало все, что могло ему понадобиться на первое время. За остальным он собирался приехать в Москву через пару недель, когда будет готов пилотный макет ролика. Поколдовав над кофемашиной, Шаталов поставил перед Ангеловой чашку капучино, отчего-то решив, что она будет именно его, хотя ей бы больше пошел черный без сахара. Если выбор за мной, значит едем в тот клуб, который нравится мне больше всего. На пару часов, не больше, обещаю. В таких местах, как Соха Влад бывал довольно часто. Немаловажную роль играли полезные знакомства, которые можно было завести в подобных клубах. По этой части ему особенно везло, и несколько раз в месяц он умудрялся срывать куш, обзаводясь новыми клиентами. А вот сегодня шел сюда исключительно потому, что ему хотелось немного расслабиться и приятно провести время в компании Карины. Выбирай, что будешь пить? кивнул он на меню, когда они устроились за стойкой. "Эли можем потанцевать? Сегодня готов исполнить твой любой каприз", подмигнул он Ангеловой и принялся изучать список безалкогольных напитков. «Я "Япульчина уже только тем, что ты не собираешься напиваться и садиться за руль нетрезвым", сказала она, кинув взгляд искоса на меню в его руках. "Не хотелось бы мне очутиться после поездки с тобой в каком-нибудь зелипупинске". Хватит с меня и Заборья, хмыкнула Карина и пролистав меню, добавила: "Я буду пинаколаду, а мне колу без сахара". Сделав заказ бармену, Влад повернулся к Ангеловой и приподнял бровь. "Ты говорила, что жила и училась в Москве. Уехала отсюда, потому что нужно было возвращаться в Заборье, или сама решила не оставаться здесь?" Шаталов едва не поморщился. Заданные вопросы больше походили на интервью, которое он неожиданно для себя решил взять у Карины. Впрочем, ему действительно было интересно узнать от Ангеловой, если не все, то почти все». Осталось только заверить себя в том, что это исключительно ради спора. Пришлось вернуться, когда умерла мама. Нахмурившись, ответила Карина: "Выбора не было. Я не могла оставить Колю только с бабушкой, да и саму бабушку тоже. И судя по тому, как доверчиво бабуля впустила тебя позавчера в дом, поступила правильно. Она поболтала соломинкой в бокале, который поставил перед ней бармен, и, пригубив напиток, внимательно взглянула на Шаталова. Ну а ты? Впрочем, готова поспорить, что ты коренной москвич. Когда тебе наскучило жить с родителями, ты решил заняться собственным делом, в чем преуспел и теперь пожинаешь плоды своих трудов. Угадала? приподняла Ангелова вопросительно бровь Глупо, наверное, и спрашивать о таком. Но тебе никогда не бывает скучно от такой жизни? Ведь ты уже всего добился. Как я уже говорил, нет, не бывает. Напротив, думаю, что когда под задницей есть подушка безопасности, и жить проще. Думаешь, если бы приходилось просыпаться утром и думать, где взять денег на хлеб, мне должно было бы стать веселее? Влад усмехнулся, отпивая колы. Конечно, в ней очень не хватало вискаря, но если уж он обещал не пить, значит, алкоголь подождет до возвращения в Рязань. А что касается твоей бабушки, то я просто умею втереться в доверие к женщинам. Он намеренно умалчивал о своем прошлом, не желая вдаваться в подробности жизни с родителями, которые не особо интересовались сыном, зато обеспечивали его всем, что им самим казалось необходимым. Его дело действительно было победой Шаталова. Имея такой тыл, независимость и возможность твердо стоять на ногах, он обеспечил себя тем, что казалось первостепенным, казалось до того момента, как он оказался в заборье. Извини, я отойду на пару минут, обратился Влад к Ирине, когда заметил Антона, с которым они работали пару лет назад и теперь общались постольку поскольку когда встречались в клубах или в общих компаниях. Сейчас же, когда Антон заметил Шаталова и поднял руку в приветствии, Влад вдруг понял, что не желает делить общество Карины ни с кем. Поднявшись из-за стойки, он направился по невысокой лестнице на второй этаж. Размышляя по дороге о том, что им с Ангеловой пора бы уже и на выход. Вообще, привести сюда Карину было дурацкой идеей. Она казалась здесь чужеродной, и дело было вовсе не в том, что у Ангеловой не было денег, чтобы стать завсегдатаем таких заведений. Просто принадлежала она совсем другой жизни, и именно эта самая другая жизнь и казалась Владу сейчас наиболее притягательной. Влад взвизгнула одна из девиц, с которыми сидел Антон в компании с еще парой ребят. Ты тоже тут? Нет, бля. Это его астральная проекция, а сам он вообще не здесь. На его шее повисла блондинка, а Шаталов задался вопросом, откуда она вообще его знает. Он вот вообще не смог бы ответить, где ее встречал и встречал ли в принципе Отстранив девицу, пожал руки парням, и Антон тут же протянул ему бокал, наполненный вискарём до краев, на что Влад покачал головой. Я за рулем сегодня. «Когда это тебя парило? Шаталов быстро взглянул на Карину, но тут же отвел глаза, опасаясь, что кто-то из компании поймет, куда он смотрит и позовет Ангелову к ним. А он совершенно не желал, чтобы она пачкалась от таких людей, мало того, не хотел, чтобы ей понравилось находиться среди них. Нет, Антох, не буду. Обижаешь. У меня жена сегодня родила. Круто. Жена родила, а он ножки обмывает среди девиц и друзей, которым явно насрать на повод, по которому они здесь собрались. Впрочем, Владу не должно было быть до этого никакого дела. Он вздохнул, забирая у Антона бокал виски и, проговорив короткий тост, отпил сразу половину, надеясь, что теперь от него отстанут. Перекинулся еще парой слов с присутствующими, чувствуя себя впервые за долгое время не в своей тарелке, как будто в пластиковую жизнь попал, где приходилось вести себя так, словно ты манекен. И стеклянная витрина, из-за которой смотришь на жизнь вокруг, похоже на колпак с царящим внутри вакуумом. Шталов вздохнул, перевел взгляд на барную стойку, за которой оставил Карину, и чертыхнулся трехэтажным матом. Ангеловой на месте не было. Мать её, наверняка ведь увидела его в компании с этой блондинкой, да еще и пьющим, вот и решила уйти или сбежать. Один хер она ушла, и Владу ничего не оставалось, как бежать следом. Он даже не был уверен, что кто-то из компаний заметил его отсутствие. Когда развернулся и пронесся вниз по лестнице, а после бросив на стойку пятитысячную купюру, выскочил из клуба, заметил спину Карины с водопадом темных волос и выдохнул с облегчением. Догнав Ангелову, развернул ее лицом к себе, крепко хватая за локоть, и когда Карина впечаталась в него, сообщил: "А убегать нехорошо. Я все равно быстрее".